Глава 4. Бархатные революции как программа манипуляции сознанием. Бархатные революции в качестве одного из главных своих этапов имеют уличное действие невооруженной толпы, как правило, в столице государства. Это большой политический спектакль, поставленный с применением специальных технических и художественных средств. Он оказывает сильнейшее воздействие на сознание как вовлеченных в толпу людей, так и на зрителей, жителей города и значительной части населения страны, наблюдающих спектакль по телевидению. Практически всегда эти революции становятся общемировым спектаклем, к трансляции которого привлекаются мировые средства массовой информации. Из этого видно, что главной задачей постановщиков спектакля «Бархатной революции» является создание соответствующей их задачам толпы. Это означает, во-первых, привлечение к действию достаточной массы людей, их концентрация в нужных точках городского пространства, удержание их в нужных местах в течение необходимого времени – И такая обработка их сознания, чтобы толпа по сигналам режиссеров точно выполняла именно те действия, которые требуются по сценарию. Это достигается посредством манипуляции сознанием, исходя из богатого опыта по изучению толпы как особого вида человеческих коллективов. Сначала практические политики и философы – Систематизировали эмпирический опыт. Позже к этой работе подключилась наука – социальная психология. Социальная психология имеет в качестве объекта не отдельную личность, а группы людей. С точки зрения возможности манипулировать поведением человеческих масс, большое значение для возникновения целого большого направления социальной психологии – имели книги Гюстава Лебона, Мачиавелли «Массового общества», как назвали его недавно, «Психология масс» и «Душа толпы» (1895). Идеи, высказанные Лебоном, дополняли и развивали многие психологи и философы, например Фрейд в книге «Массовая психология и анализ человеческого я». На прошедшей в середине 1990-х годов в США дискуссии о месте социальной психологии. Ее прикладная роль была определена инициатором дискуссии четко. Разработка систематизированных техник, формирование образа мыслей и поведения людей в отношении друг друга, то есть разработка поведенческих технологий. При этом из литературы по социальной психологии видно, что коррективы в поведении эти технологии предполагают вносить безведомо ведома субъектов человеческих отношений. Начиная с 60-х годов XX -го века, социальная психология перешла к массированным экспериментальным исследованиям, на базе которых и вырабатывались поведенческие технологии. Давно было подмечено, что у человека, который находится в тесном и прямом контакте с большой массой людей, резко меняется сознание. Ницше писал, когда сто человек стоят друг возле друга, каждый теряет свой рассудок и получает какой-то другой. Лебон в своей книге «Психология масс» перечисляет подмеченные им особенности толпы как краткоживущего человеческого коллектива. Приведем его тезисы из раздела «Душа толпы». «В толпе сознательная личность исчезает». Причем чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, принимают одно и то же направление. Образуется коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер, но и очень определенные черты. Индивид, пробыв несколько времени среди действующей толпы, под влиянием литоков, исходящих от этой толпы, или каких-либо других причин неизвестно, приходит скоро в такое состояние, которое очень напоминает состояние загипнотизированного субъекта. Толпа — качественно новая система, а не конгломерат несвязанных единиц. В ней нет ни суммы, ни среднего, входящих в ее состав элементов,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 Каковы бы ни были чувства толпы, хорошие или дурные, характерными их чертами являются односторонность и преувеличение. Сила чувств в толпе еще более увеличивается отсутствием ответственности, особенно в толпе разнокалиберной. Человек в толпе обладает удивительно высокой,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 и потому человек способен на него лишь тогда, когда он составляет частицу толпы.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 Ее удивительные способности моментально, все разом, реагировать на импульсы, получаемые от вожаков. Это показывает, что человек в толпе действительно обладает новым качеством, становится элементом новой системы. Он не обдумывает свои действия, он мгновенно подчиняется полученному каким-то образом сигналу.